Глава 12. Тиран и деспот. Злый день. Обращалась к Наташке за поддержкой, но подруга лишь пожимает плечами. Я вчера ей все уши прожужжала про Дымова, хотя она сама всё видела на пороге. Вообще я отходчивая, обиду долго не держу в себе. Но воспоминание об одном надменном самодуре никак не даёт мне успокоиться. Швиццова крутится у зеркала, втягивает живот, а потом сокрушённо качает головой. Завтрашнего дня я не ушиню. Меня больше не корми. А что касается Дымова, то у меня на этот счёт своя версия. Не начинай. Отмахиваюсь от Наташки и топаю к шкафу, чтобы начать собираться на корпоратив. Мне, в отличие от Швицовой и всех наших, надо быть на 2 часа раньше на месте. Ты просто не видела того, что видела я, Петра. Я специально следила за его реакцией. Мне даже показалось, он пару раз дёрнулся в сторону сцены. И я уверена, он взбесился, потому что ты на него ни разу даже не посмотрела, а он с тебя глаз не сводил. Танцевала только для себя, а он Пусть он глаз не сводит со своей куклы фарфоровой, а мне даст танцевать. Купальник себе возьми. Наташка переводит разговор на более безопасную тему. Днём обещали выше 30. Вообще я еду работать, а не отдыхать. При мне должны монтировать сцену, плюс не забывай про шведский стол и напитки. За это тоже я отвечаю. А ещё просто надень купальник. Ты едешь на корпоратив, который на реке. Тебя обязательно заставят искупаться. Вспомни придурка Глеба. Он не придурок. возражает Швецовой и всё же натягиваю на себя плавки и топ. И Глеб оказался прав насчёт дымова. Дмитрий Андреевич, тот ещё самодур. Ну, кто заказывает музыку, тот девушку и танцует. В твоём случае не танцует. Наташка перестала себя рассматривать в зеркало и плюхнулась на диван. Я думаю, он ещё понял, что весь его коллектив перевозбудится от твоего танца, так что прости, но я считаю, он прав. Своих людей дымов знает лучше. И другой бы уволил тебя после того, что ты ему сказала. Ничего такого я не сказала. Быстро собираю в рюкзак бельё, крем от солнца, зарядку от телефона и костюм для танца. Он лёгкий, почти невесомый и, главное, совсем не мнётся. Сегодня я буду танцевать. Ты сказала ему и достаточно громко, что не понимаешь его мужской логики. Это было невежливо. Но я правда не понимаю, Наташ. Никакого не потребно в моём танце нет. А если там кто-то и возбудится, то точно без моего участия. Всё, огня. Подруга недовольно скрещивает руки на груди. Марш на речку, тебя там ждут. В мошене немного успокаиваюсь. О, мам, понимаю, что про ваш Витцова на все 100. Его корпоратив, его деньги, его правила. Но второй день меня плющит, стоит только вспомнить зелёные глаза. А ведь раньше это был мой любимый цвет. Теперь же вся ассоциация с дымовым. Работа на пляже в самом разгаре. Я ещё на подъезде к речке замечаю большие грузовики. Сейчас как раз должны устанавливать раздевалки и навесы. Весь мусор убрали заранее, песок для пляжа привезли ещё на днях. Пляж пока огорожен, но я вижу людей, очень много людей. Агния говорила, что будет человек 300. Мне кажется, их больше. Приехала я чуть раньше, чем нужно, через полчаса начнётся монтаж сцены. И только потом должен кейтеринг накрывать импровизированные столы. Потом ещё бар. Петра. Ко мне бежит полуобнажённый худощавый парень, на котором лишь тёмно-синие шорты, да и то они едва держатся на бёдрах. Я без труда узнаю Глеба. И, кстати, Швицсова не ошиблась. Тело, что надо. В меру крепкое, с рельефными мышцами, но не перекачанное. Я рад. Не успеваю даже сообразить, что происходит, а Глеб уже забирает меня в объятия и быстро целует в щёку. "Рад?" на автомате повторяю. "Глеб, ещё раз распустишь руки, получишь по шее, ясно?" Быстро и без особого труда освобождаюсь от его захвата. "Шустрай какой". "Я после двух свиданий не могу тебя по-дружески обнять". Глеб как бы не взначай проводит рукой по своему торсу. Да ладно. Может, ещё по селфишься голышом и выложишь в телегу? Нет, Глеб, не можешь. И вообще, я на работе, где огня и дымов. Боюсь, сама я не найду их в этом муравейнике. Это ты правильно сказала. Глеб идёт рядом. Ещё чуть-чуть, и мы окажемся на пляже. Я вообще не понял, чего мы тут корячимся. У дыма полно бабла, он не просто этот пляж может благоустроить. Он эту речку может запросто купить со всеми её берегами. Кто ему вообще в башку втымяшил эту сумасшедшую идею? Глеб раздражённо чертыхается, а я во все глаза смотрю на берег и просто его не узнаю. Это будет лучшее место в округе, настоящий пляж. Это очень правильная идея, благородная. А общий трот объединяет людей, заставляет их лучше понимать друг друга. Отрадно это слышать из ваших уст, Петра. Голос знакомый уже до дрожи в коленках заставляет обернуться. Как я могла пройти мимо него? И Глеб оболтус, не мог предупредить. Оборачиваюсь и сразу не узнаю Дымова. То есть я просто отказываюсь верить, что это он. Вот такая есть взглядом в крепкий и явно хорошо проработанный мужской торс. На Дымове лишь джинсы. Чёрт, я не готова. Я реально не готова видеть его таким. Непринуждённым и открытым, очень близким мужчиной. Абсолютно уверенным в себе, как в деловом костюме, так и без него. Рубашка и пиджак, оказывается, скрывали его мускулатуру. А показать ему есть что? Невольно сравниваю его с Глебом, и блондин определённо проигрывает. Значит, общий труд помогает людям лучше понять друг друга, спрашивает Дымов, словно не замечая, что я залипла, разглядывая его. Хотите, чтобы я помогла вам с стентом? Я только сейчас вижу, что рядом деревянные перекрытия, которые ещё нужно установить. И несколько мужчин терпеливо ждут, когда ихボス наконец вернётся к работе. Вот уж не ожидала, что Дымов сам будет впахивать на своём корпоративе. Нет, конечно, но если подадите нам пару бутылок воды, а не вон там, за балками, то тогда мы с вами действительно начнем лучше понимать друг друга. Точно помнят, как мы чуть не поцапались на последнем прогоне. Вода — это святое, всегда готова ее подать. Через минуту приношу четыре бутылки, раздаю их мужчинам, которые рядом с Дымовым. Сам он стоит, прислонившись к деревянному столбу и не сводит с меня внимательного взгляда. Это вам. Протягиваю ему последнюю бутылку. И вы испачкались, кстати, вот тут. Показываю ему на левое плечо, на котором то ли грязь, то ли строительная пыль, а он молча смотрит на свои ладони. Я не знаю, кто меня одёрнул за язык в этот момент. Давайте я вам помогу помыть руки. И не дожидаясь ответа, открываю бутылку. Он послушно подставляет ладони под тонкую струйку воды, а потом стряхивает мокрыми пальцами с плеча грязь. Делает он это с таким невозмутимым спокойствием, что теперь уже я не отвожу от него взгляда. Добрый день. От звука этого голоса внутри просыпается раздражение. Дима, я не вовремя? Парфорова и Ирина в шикарном бежевом летнем костюме и шляпе с огромными полями смотрят не отрываясь на Дымова. Привет, Ира. Конечно, вовремя. Мягко смотрит на свою подругу, а я чувствую в груди лёгкий укол разочарования. У них свои отношения, они пара. Почему-то я забыла об этом, когда увидела его таким близким, что ли. Здравствуй, Петра. Рада тебя видеть. Ирина поворачивается ко мне и с любопытством осматривает меня с головы до ног. Вы знакомы? Я слышу лёгкое удивление в голосе Дымова. Немного, киваю я и отдаю ему полупустую бутылку. Да, наш Глеб познакомил, когда ты уезжал в командировку. Не принуждён, наобъясняет Ирина. У ребят было романтическое свидание, я не хотела им мешать, но мы неплохо посидели втроём. Вот как? Потом у Дымова совершенно непонятно, что он думает. А я в лёгком шоке. Вот вроде она и правду сказала, но перевернула с ног на голову. Ну да, всё так и было, Дим. Увидел Ирину в ресторане и позвал к нам. Раздаётся прямо у левого уха довольный голос Глеба. Я и забыла, что мы вместе с блондином шли, когда меня остановил Дымов. Куда исчез-то, пока я за водой бегала? Вы очень красивая пара, ребята. Я рада за вас. С улыбкой говорит бежевый костюм. Чего? Эй, без меня меня женили? Так не пойдёт. И руку с моего плеча убери, болван. Спасибо, конечно, но мы с Глебом вообще-то не встречаемся. Прямо смотрю на Ирину и вижу на её лице лёгкую досаду. Знаешь что, Королева? Ты меня в свои игры не вмешивай. У нас всё ещё впереди. Энтузиазм Глеба немного раздражает. Я делаю от него шаг в сторону. Мы оба свободные, никаких обязательств ни перед кем нет, так что Слушай, ты про Агнию спрашивала? Так вот, она около грузовиков сказала, сцену сейчас должны привести. Что? содрожно копаясь в рюкзаке мигом позабыв про Ирину и Дымова. Уже, они же мне должны были сначала позвонить. Пойдём. Глеб тянет меня подальше от тентов. Ещё она сказала, что какие-то проблемы с кейтерингом. Агню я действительно нахожу недалеко от пляжа. Она, в отличие от своей подруги, оделась более скромно. Лёгкие бриджи и топ, из-под которого проглядывает купальник. Грузовики со сценой уже подъехали, так что следующие полтора часа я бегаю между рабочими, которые сцену устанавливают. И ребятами, которые привезли нам еду. Глеб время от времени попадается под ногами, но чаще я вижу его загорающего на пляже. Основные работы вот-вот закончатся, и нам с Агнией нужно успеть расставить закуски и напитки на столах. Димав больше не разгуливает с обнажённым торсом, надел на себя футболку и общается со своим народом. Ирина всегда рядом с ним. Красивая пара, верно? Ко мне подходит тощая Юля, ассистент Агнии. Самая бестолковая девица, которая не могла мне ни на один вопрос ответить, когда её начальница якобы болела. Я про нашего шефа и Ирину. Всё время вместе. Он так о ней заботится, просто пылинки сдувает. Боже, это так романтично. Очень красивая пара. Соглашаюсь с Юлей, которая держит в руке бумажный стакан с соком. А что у нас с одноразовыми приборами? Мне некогда глазеть на дымового. Но это правда, они отлично смотрятся вместе. Ирина явно очень в него влюблена, и он в неё, наверное, тоже. Просто Дымов сдержанный, не из тех, кто показывает другим свои чувства. Но он очень внимателен к своей девушке. Я ни разу не видела, чтобы он как-то раздраженно реагировал на неё. И они всё время вместе. Даже когда Дымов спустя полчаса толкал речь перед своими сотрудниками и благодарил всех за работу, Ирина стояла чуть позади него и сверкала, как начищенный чайник. «Джентльмен», — в полголоса комментирует Наташка, когда через час приезжает на корпоратив. «Я не сразу понимаю, о чём речь». Но она больше в нём заинтересована, чем Дымов в ней. Чего? Я уже еле на ногах стою, если честно. Кейтеринг всё же подвёл нас. Привёз недостаточно еды. Вот только 20 минут назад как довезли ещё горячее. Моргос с шефом подъехали, когда почти всё было готово. Так что от нашего агентства я тут одна колпалась с подрядчиками. Выжата как лимон. И не уверена, что готова слушать про Дымова и его фарфоровую красоотку. Мне он нравится. Безапелляционно заявляет подруга, глядя, как вокруг сцены рассаживаются уставшие, но в целом довольные сотрудники компании Q Invest. Дымов правильный чувак. А как бы ты хотела, чтобы он себя вёл с ней? Пялился бы на других баб или бросил бы её одну, а сам пошёл бухать с мужиками? Наташ, мне всё равно, если честно. Я никогда так не уставала, как сегодня. И даже не представляю, что будет завтра. Огня уже пару раз нос от меня воротило. Дымов удивленно взглянул на меня, как Ирина появилась. Это неправда. Громко возмущается Швецова. «Он при мне к тебе один раз подходил, но вообще мужчина на расхват. Сколько же вокруг него постоянно вертится народа? Свихнуться можно». Подруга, как всегда, права. Дымов спрашивал меня о программе, нет ли каких изменений, а я толком ответить не успела, как к нему подлетел какой-то мужчина, похоже, заместитель его, и стал втирать про какие-то акции. Он смотрит на тебя зря-то так. То есть присматривает. Наташка давится с мешком, а у меня почему-то на душе сразу теплеет. Ты спиной стояла, а я видела, как он Глеба притормозил, когда этот придурок опять пытался к тебе подойти. Невольно ищу глазами блондина и не нахожу его. Впрочем, это не удивительно. Вокруг много людей, кто с бокалами, кто с тарелками. Хорошо, что сразу же после окончания нашего выступления должен подъехать клининг и всё всё убрать. И до меня только сейчас доходит, что во всей этой сумасшедшей суете я сегодня ни разу не видела шкафа Юру. А не заметить этого верзилу просто нереально. Интересно, почему его нет? Подойди и спроси у Дымова, ухмыляется Наташка, начиная разминаться. Он как раз сейчас уселся вместе с Ириной, считай в самом первом ряду. Никуда я не пойду. Мне нужно, чтобы все отлично выступили, и я в том числе. Так, палоч уже идёт. Он, как обычно, будет представлять все номера. То есть, ты не передумала и будешь танцевать? Швицкова недоверчиво наблюдает, как я открываю свой рюкзак и вынимаю пакет с костюмом. Полупрозрачные серебристые шаровары и такой же лёгкий, очень тонкий топ. Нет, конечно. Он запретил мне танец с живота, но ничего не сказал о том, что я вообще не должна выступать. Петр, все с ума сойдут, и тут же захотят на тебе жениться. Помнишь помешательство пацанов на выпускном в школе? Это Лунная соната Бетховена, Свободный танец. Самое нежное и красивое, что я когда-либо танцевала, самое чувственное и трогательное. Я знаю. Посмотрим, что он на это скажет. И после этого ты будешь говорить, что он тебя не интересует? И тебе всё равно, что у него есть девушка? Я не буду ничего говорить. Я лучше станцую. И на этот раз я буду смотреть прямо в его глаза.